Глава 8. Кони понеслись таким бешеным скаком, словно Лондон лежал прямо за городскими воротами. Томас держал ладонь близко к рукояти меча. Раскрытые ворота приближались, но странное дело, там не было видно даже обычных стражей. "Стой!" донёсся сзади крик. Томас узнал голос Калики, остановил жеребца. Калика и Яра подъехали настороженные. Олег сразу сказал зло: Это же и есть Северные ворота, а мне и надо на север, ответил Томас надменно. Подумал, сказал неуверенно. Ну, возможно, на северо-запад. Нас предупреждали, чтобы ехали через Южные, а потом снова вокруг всего города. Потратишь час, сохранишь день. Томас обозленно озирался по сторонам. В воздухе чувствовалась тревога, опасность. За воротами Британия. сказал он, что говорят тебе обереги. Он пустил коня в голоп. Олег последовал на корпус сзади, я родержалась рядом. Обереги предупреждали об опасности, называли ее сетью, указывали на близость, но разве они не шли каждый день через опасность? Конь Томаса проскакивал ворота, когда впереди обрушилась железная решетка из толстых брусьев. Конь с размаха ударился, едва успев выворотить морду. Ногу Томаса прищемило о железа. Он начал поворачивать коня, когда сзади загремело. Томас повернул голову и увидел такую же стену из железной решётки. Колика и женщина тоже оказались в ловушке, куда он затащил их по дурости. Решётка упала так близко, что едва не обрубила хвосты их коням. Ворота были двойные, такие Томас уже встречал в южных странах, но не думал, что ворота прибегут сюда раньше него. Стены были, правда, не из камня, а из толстых брёвен. Но наверху появились лучники и копейщики. Скалили зубы, тыкали пальцами в пленников. Томас зарал зло и надменно: "Кто осмеет задерживать меня, сэр Томаса Мальтона, рыцаря крестоносного войска?" Со стены лениво ответили: "А что? Мы смеем? Трусы, с лести срожайтесь". Со стены загоготали: "Мы что, дурни? Вы уже как мыши в клетке. Слезай, железная башка!" Князь вас возжелал видеть. Мы уже были у князя. Значит, понравились. Ха -ха. Олег подъехал вплотную, шипнул: брось поводья. Скрестишь руки, я наступлю. Ты брось меня повыше. Понял, шипнул Томас. А громко спросил заинтересованным голосом: неужто князь решил ударить нас на дорогу? Со стены ответили: наш князь такой, даст, догонит и еще даст. Олег с крупа своего коня прыгнул на сцепленные ладони Томаса. Двойной толчок слился в один, Калика взвился в воздух. На стене не успели глазом повезти, как бедно одетый человек, которого принимали за слугу, ухватился за край стены, мигом оказался на ней. Опять не успели броситься на неожиданно возникшего противника, как он сам прыгнул на них, столкнул двух со стены, у третьего выхватил топор, ударил по голове, столкнул. А через пару мгновений у него в руках было по топору. Один бросил Томасу: "Руби засов, а то всё жалеешь меч". "Не жалею", крикнул Томас обидчиво. "А рыцарским мечом дрова не рубят". Яра оказалась возле деревянного засова размером с бревно раньше рыцаря. Он с изумлением увидел, как она спешно рубит, только щепки летят. Калика швырнул ей топор ещё раньше или же подобрала Обвешенные оружием стражи сыплются со стен, как груши в октябре. Несколько стрел ударили по доспехам Томаса. Потом сверху обрушилось, едва не выбив у седла грузное тело стража. Томас крикнул рассерженно: "Смотри, куда кидаешь! Не стой под стрелами!" Огрызнулся Калика. Он сбил еще одного, затем второго. Томас едва успел увернуться. Нарочно он что ли? подумал сердито. Любит выставить в смешном свете. Все ему хаханьки, несерьезный какой-то местами. Когда мудры, как пророк, а когда чище шута обалуется. В два-то пора перерубили брус. Томас бил мощнее, но топор Яры падал чаще. Они рубили один брус в двух местах. Томас злился от такой глупой траты сил, но и с ужасом думал, что если она перерубит раньше, ему от такого позора хоть на меч бросайся. К концу она, видимо, устала, рубила медленно, все время косясь на него. И Томас последним мощным ударом перебил толстое дерево, сильно пнул в створки ворот. Готово. Сверху обрушился грузный страж, едва не вывихнул шею. Томас от неожиданности даже упал на колени, едва не клюнул носом землю. Сердеясь, что в такой нелепой позе его увидела Яра, заорал: "Хватит бросаться, слезай!" Олег, как рыжий вихрь, двигался по стене. Стражи падали то в одну сторону, то в другую. Услышав рыцари, он прыгнул с разбегу прямо в седло. Конь присел от внезапно обрушившейся тяжести, схрапнул и заспешил вслед за двумя со товарищами. Обернувшись, Томас увидел, как сбитые со стен стражи пытаются встать, ползают по двору, цепляются за стены. Удивленно покачал головой, прокричал в бешеной скачке: "Своих жалеешь? Все свои!" Донесся ответ: "Кто?" все люди на белом свете. Но это ж твои русичи. Твой пророк изрёк, что нет ни эллина, ни иудея, ни урюпинца, даже англы и то, как погляжу, почти люди. Они вырвались за ворота, успели вдохнуть свежий воздух, как вдруг из-под конских копыт вверх ударили, разбрасывая пыль, туги и струи жгучего чёрного дыма. Кони поднялись над дым. Томас закашлялся. Чёрный дым проник в лёгкие, раздирал грудь. На глазах закипели злые слёзы. Он ощутил, что пальцы выпускают повод, а седло ускользает, как морская рыба. Удар о озимь почти не ощутил. Кашель сотрясал тело. Сквозь слёзы в глазах видел, как из дыма возникли тёмные фигуры с замотанными тряпками лицами. Грубые руки схватили, связали и потащили обратно в город. Больше он ничего не помнил. Выныривалось из чёрного дыма томос мучительный. Голова раскалывалась, словно угорел. Хотя чёрный дым был не простым дымом, так просто не свалил бы с ног. До сих пор во рту жгло, словно наглотался чёрного перца. Но перец ради его пленения даже семеро тайных жечь не станут. Дорога. Олег и Яра уже сидели, туго связанные, прислонившись спинами к каменной стене. Слабый свет падал из узкого окошка под потолком. Пахло прелой соломой, мочой и гнилью. Олег сказал сочувствующе. Очнулся? Ты противился дольше всех, потому и наглотался больше. Томас приподнялся, скривился от боли. Тугие верёвки врезались в руки, скрученные за спиной. Перегрызи мне верёвку, попросил он Олега. Когда придут за нами, мы должны быть готовы. Идёт. А ты пока грызи яру. Томас ощутил, как сзади его руки дёргают. Сам лёг на бок. Другие веревки так врезались в ее нежную кожу, что та посинела, а под веревками были ссадины. Он ощутил приступ такой слепой ярости, что попадись ему сейчас тот, кто сделал такое, даже со связанными руками размазал бы мерзавца по стенам. Пойти, терпи, сказал он негромко. Я сейчас. Он наклонился, но со скрученными за спиной руками двигался неуклюже, ткнулся лицом ей в спину, сполз к веревке. Случайно. Так он себе объяснил, коснулся щекой её пальцев. Щеке сразу прилила кровь. Он ощутил, как боль в голове исчезает, уходит бесследно. Ведьма, подумал он. Только ведьмы могут исцелять одним прикосновением. Гореть ему в аду вечно. Он заставил себя оторвать щеку. Её пальцы покраснели и распухли ещё больше. Начал грызть верёвку. Губы его несколько раз касались её нежной кожи. Он чувствовал её нежный аромат, от тонкой кожи пахло травой, лесными цветами и чем-то неуловимым, от чего сердце захлёбывалось в странной сладкой тоске. Яра не двигалась. Он чувствовал, как она застыла, даже будто перестала дышать. Видимо, терпела, старалась не мешать. Внезапно он ощутил, что ему стало легче держаться. Непроизвольно упёрся руками опол, услышал сзади хриплый голос. Где они такие вонючие веревки нашли? Томас стряхнул остатки веревок на пол, за нимевшими пальцами бережно взял ее скрученные руки. Потерпи еще чуть, прошептал он. Да я ничего, мы все в одной яме. Прошились тело ее ответ, странно невраждебный. То мы, а ты не должна. Он с яростью грыз веревку, наконец бережно вынул ее посиневшие кисти, осторожно разминал корчась от мысли. что сейчас её руки колят тысячи невидимых иголок, когда кровь возвращается в онемевшие пальцы. Послышался сильный хлопок. Каликов встал, с отвращением стряхнул обрывки верёвки. На кистях были кровавые ссадины. Похоже, не дождавшись, пока гордый рыцарь перегрызёт и ему, попросту разорвал путы. Единственная дверь была на высоте в два человеческих роста. Можно бы встав Томусу на плечи дотянуться. Но чтобы выбить её, надо упорется, а противоположная стена далековата. Стены из толстых глыб. Олег даже простукивать не стал. Чутьё подсказало, что подземного хода или тайного лаза нет. "Оберегишь предупреждали", пробормотал он. "Что? Каменный гроб предрекли?" Томас, всё ещё разминая её распухшие кисти, сказал: "Похоже, скифы сильны задним умом". "Похоже", согласился Олег. Наверное, от них это стало национальной чертой и русичей. Томас не слушал. Он видел, как закусила губу Яра, а синева на вздутых кистях, таких нежных и тонких, переходит в багровность. Сейчас ей больно, а помочь он не в состоянии. Не знает, как взять эту боль на себя, ибо он, Томас Малтон Гисландский, обязан заботиться о своём отряде, и особенно о конях, стариках, детях и женщинах. Где твой мешок с чашкой теперь? подумал Олег вслух. Томас против обыкновений не дёрнулся. Дул на взпухшие пальцы женщины, держав их на весу бережно, как корону Римской империи, и два не лезал, дышал, будто его дыхание было целебным. Яра против обыкновений не вырывалась, явно сил не было. Сидит, закрыв глаза, откинулась на стену, плечи обвисли, даже рот приоткрылся. Не так, конечно, чтобы ворона влетела, но всё же, всё же. Только что слюни не пустила. Святой Грааль, напомнил Олег. Томас ухом не повёл. Видно чёрным дымом память отшибло или как-то на мозги подействовало. Олег прошёлся вдоль стен, напряг и распустил мышцы. Вверху дверь чуть скрипнула, отворилась. Негромкий голос произнёс: "Тихо, я друг". Вниз опустилась деревянная лестница. Олег сразу же полез наверх. Томас пропустил вперёд Яру, выждал, пока они поднялись, и начал лестница рухнет под их объединённым весом. Когда он поднялся, Олег тихо беседовал с незнакомцем. Это был тот самый посланец, который привёл коня и принёс деньги. Томасу, несмотря на сумрак, показалось, что их спаситель держится совсем не так застенчиво, как в прошлый раз, хотя сейчас рисковал больше, чем тогда. Эх, сказал он Томасу с укоризной. Не послушались. Думаете, просто было вернуть все? Все? Не поверил Томас. Все, даже твои доспехи, сэр рыцарь. Кони ждут на заднем дворе. Но теперь вас уже и я не спасу. Ничто не спасет, если задержитесь или попадетесь. К князю прибыл сам хан, а чуть позже еще какие-то люди явно могущественные, которым нужны вы и ваши вещи. Кто они? спросил Олег. Больше ничего сказать не могу, непреклонно ответил посланец, отступил и скрылся в тени. Томас сказал неверяще: не уж то, не уж то на этой проклятой земле нашелся хоть кто-то, хоть одна живая душа кто помогает нам. Олег буркнул: все равно на помощь других пасть не разивай. Когда не вредят, и то хорошо. Где он сказал стоят кони? Это было странное бегство. Страж в полутемном коридоре спал, стоя. Томас столкнул, тот не удержался, упал плашмей, а даже не шелохнулся. Еще двое стражей стояли с открытыми невидящими глазами. Томас выдернул у одного на ходу меч. Массивная дверь в конце коридора приближалась. Томас изготовился с разбегу выбить плечом, но Олег опередил, толкнул. Дверь распахнулась бесшумно. На косике были стели темные капли масла. Кто-то заранее смазал, чтобы не скрипели. Они выскочили на задний двор. Томас огляделся. Стены с трех сторон, окон нет, а на крыше в такой рань не час никого. Трое черных, как ночь коней, лениво подбирались с земли остатки крупного овса. На них были мешки с поклажей. Из одного высовывался длинный меч в ножнах, а железные доспехи в беспорядке лежали на земле. Томас бросился к мешкам, ощупал. Олег видел, как угрюмое лицо озарилось радостью. Значит, чаша на месте. Странно всё это, не спроста. Вдвоём с Ярой помогли нацепить и закрепить железо на рыцаре. Затянули ремни. Томас одел шлем, жизнь возвращалась к нему. Олег подумал с сочувствием, как много значит для человека защитная скорлупа. Привыкнув к ней, начинает без неё чувствовать себя слабым, беспомощным, вовсе не человеком. Город был тёмен и тих. Огонь в домах по наказу князя гасили рано. Князь опасался пожаров. В прошлый раз пол города выгорело. Томас влез в седло, удивился, что конь переступил совсем без шума. Копыта перевязали тряпками, поразился он. Ну все предусмотрено. Олег вскочил на коня молча. Яра уже сидела в седле, ждала. Томас указал направление, и они послали коней под самыми домами. Там земля мягче, а по бревенчатой мостовой копыта простучат даже под тряпками, хоть и не так звучно. Выехали на площадку, ведущую к воротам. Томас похлопал по рукояти меча. Будем прорываться? Опять за рыбу гроши. А как иначе? Олег пробормотал сквозь зубы: "Боюсь, что посланец и это предусмотрел". Томас не успел спросить, чего же бояться, если всё идёт хорошо. С их пути убирают препятствия одно за другим, как кони повернули за угол, и они оказались в десятке шагов от ворот. Пылыхал костёр, Стражи азартно резались в кости. Второй костёр побольше был разведён перед воротами. Ночь обещала быть холодной, а стражи, даже по меркам неподозрительного Томаса, было слишком много для обычной охраны. Похоже, теперь здесь их тоже ждали. Он покосился на Калику. Всё-таки будем прорываться? Кто из нас попугай, спросил Калика. Он тронул коня и неспешно выехал на свет. Стражи подхватились, в руках сразу блеснуло оружие. Томас уже собирался с боевым кличем ринуться в бой, когда из тьмы выступил высокий человек в богатой шубе. Голос его был властным, привыкшим повелевать. "По приказу князя!" Он взял коня Олега под усы и повёл к воротам. По его знаку сняли засов, поспешно распахнулись створки. Человек вывел Олега, посторонился, пропуская коней Томаса и Яры. "Желаю успешного пути!" Благодарствую, мсьер, поклонился Томас. Он наконец узнал того согнутого, застенчивого незнакомца, который привел коней. Теперь тот не был ни согнутым, ни застенчивым. Мы в долгу перед вами. На том свете у гальками сочтёмся, ответил незнакомец неопределенно, отступил в тень и растворился в ней. Томас спустил коня в галоп, спеша уйти от опасного града. Когда Олег догнал, рыцарь предположил. книжна, не иначе, или сама княгиня. Откуда взял знатный человек в услужении? Я бросила на скаку через плечо. Размечтался. У князя жены нет, а сыны далеко. Жаль, сказал Томас искренне. А так было всё красиво. Княгиня старается спровадить нас поскорее, иначе кто бы ни вышел победителем в поединке с князем, ей проливать слёзы. У вас всё ещё жон сжигают живьём на похоронах у мужа? сжигают, ответила за Калику Яра. Так что тебе, чтобы её спасти, пришлось бы погибнуть самому, размечталась, огрызнулся Томас.